Я с готовностью назвала улицу. «А я знаю это место, там Дима живет неподалеку». «Точно», — покачала я головой. «Мне было стыдно встречаться взглядом с Кларским из-за того, что сейчас должно было произойти. У моего мальчика, глядишь, так и травма еще останется душевная». «А ты где живешь?» «На южной пристани», — отозвался он, хотя я и так знала где. Однажды даже уговорила Лиду и Марину съездить в этот район и посмотреть на дом Ника. Эх, тогда я так и не увидела его, хотя мы ждали целых два часа и чуть не осчастливились знакомством с двумя парнями пугающего вида. «Далековато», — отвечал Дэн. «Я живу почти около универа». «Почему тебе всегда и во всем везет?» — обиделась я на судьбу и на ее любимца. «Чтобы доехать до учебы, сморчку нужно всего-то каких-то 20 минут». «Потому что меня зовут Дэн смирчинский — по-кошачьи потянулся парень. Так как это всё же было уличное летнее кафе с большой текучкой народа, чтобы сделать заказ, нужно было подойти к барной стойке, а оплачивать сразу же после получения заказа. Значит, у Аньки есть немного времени, чтобы сделать своё чёрное дело. Хотя она могла бы поработать раньше, чем мы зашли в кафе, но ведь Ник просто-напросто смог бы обнаружить, что у него нет денег, а тут будет элемент неожиданности. В это же время к сцене направился чуть читающийся но очень бодрый мужик лет тридцати пяти с кудрявой шевелюрой, а девушка с красивым голосом ушла. Где-то около сцены справа от входа мелькнул красный костюм, значит, Анька здесь. Дэн, сидевший рядом со мной, тоже ее приметил, стал еще более довольным. «Да хоть Фома пупурышкин мне все равно обидно». Я прищурилась воровка так же быстро исчезла в толпе на импровизированном танцполе ее надежно скрыли веселящиеся друзья кудрявого которые под их одобрительные выкрики перебирал список песен для исполнения девочки вы выбрали что желаете спросил минуты через две никита я за всех плачу я сглотнула стало еще страшнее дэн который сам привык платить как за себя так и за многочисленных друзей тут же согласился ходу он уже был в предвкушении спектакля, а у меня вообще началась нервная трясучка. «Щедро», — протянула я с тоской. «Вот если бы платил Смерчинский, я бы ему назло сделала такой заказ, который и три меня не смогли бы проглотить. Но раз платит Никиточка, то я, пожалуй, воздержусь. Ему и так сейчас предстоит встреча с песцом гигантских размеров. Я только вспомню, какая паника меня охватила, когда Анька в шутку стащила мои деньги и телефон, так начинаю жилеть Ника еще больше. Пусть они ему потом деньги подкидывают обратно. «Раз, два, это-то проверками... ик, рафона!» — раздавалась со стороны сцены. «Сейчас Паша отожжет... ик, с караоке!» «Не позорься, слезай!» — крикнула ему женщина. «Усе будет путем, споем круто!» «Куда ты, тропинка, меня привела?» — согласил он. «Без милой принцессы мне жизнь не бела!» «Веселится, народ. Я тоже хочу, а тут сиди и грызи ногти!» Но вот Никита, как назло вдруг поцеловал Олю, всего лишь на мгновение коснулся губами уголка ее губ, как будто бы передавая ей всю свою нежность, И моя решимость проделать миссию возросла до небес. Я только что клювом, ментальным, наверное, не защёлкала от злости и зависти. Да ещё и отовсюду слышится нетрезвый и весёлый голос кудрявого пивуна, исполняющего известную песенку из обожаемого мной мультика «Бременские музыканты». «Ведь я не боюсь никого, ничего. Я подвиг готов совершить». «Для него!» Вдруг одновременно с кудрявым Пашей тихо, почти неслышно, спел Ник на ухо князевой, осторожно убрав ей за спину длинные светлые пряди. Я не должна была услышать это, но все же услышала. Кажется, пение не было коньком Ника, обычный голос, слух не хуже и не лучше, чем у других, но вот интонации, эмоции, которые он вложил в простые строки придворной песни Трубадура — Они заставили меня вздрогнуть. На какое-то мгновение я поняла, что мы с Дэном не в силах тягаться с искренними чувствами. Кажется, мы пошли не в ту сторону. «Мы проиграли?» — спросила я сама себя вдруг, а после пришло еще одно понимание. «Мы не могли проиграть, потому что мы не могли даже и начать бороться против одного из самых сильных чувств этого мира — против любви». «Нет!» Заорал кудрявый пашай, и секундное оцепенение спало с меня. «Это не то. Другую хочу. Разу... разухабистую с трудом», — выговорил певец. Он пьяно хохоча пошушукался с работником кафе и определился с выбором песни, озорная мелодия с полубессвязным текстом которой тут же загремела на все кафе, и он, громко икая, время от времени продолжал петь. «Из-за песни я была готова сгрызть дядьку живьем. Еще бы!» Ты сидишь, думаешь о плохом и страшном, мечтая, чтобы в итоге все кончилось отлично, а из огромных динамиков орёт воодушевляющий припев «Любовь повернулась ко мне задом, любовь повернулась ко мне задом». Примечание. Слова из песни Ляписа Трубецкого с одноименным названием. «Что это за песня?» — спросила Ольга, поморщившись у смерчей Никиты. Первый пожал плечами, с грустинкой посмотрел на девушку, как будто бы извинялся за свое неведение. Второй немного подумал и тоже сказал, что не может вспомнить, хотя эту мелодию точно где-то слышал. «Ну что, все все выбрали?» — вновь спросил Никита. Оказалось, что все. Тогда Ник пошли к этой самой стойке, чтобы сделать заказ, оставив нас с князем вдвоем. Больше Аньку я не видела, но чувствовала, что она где-то тут, и прямо-таки представляла, как ее воровские шаловливые ручонки тянутся к карману бедняги Ника. Сердце мое сделало едва ли не цирковой кульбит. Вот он, момент, которого мы все так долго ждали. Жаль только люди, в том числе пьяные дружки кудрявого пивуна, закрыли весь обзор. Любовь повернулась. «Ну, вы все знаете, чем!» — надрывался мужик с микрофоном. «Экстрасенс, однако!» «И правда ведь это случилось!» Дэн вернулся первым, вновь на ходу читая сообщение Никита пришел через пару минут с улыбкой на устах. «Пару мгновений, сейчас все будет!» — сообщил он нам. «Официант все принесет!» «Спасибо, Никит!» — кивком поблагодарила его чопорная тролиха, разглядывая свое лицо в миниатюрное зеркало. Дэн, сделав вид, что хочет сказать мне на ушко что-то игривое, прошептал с хорошо сдерживаемым восторгом. «Бурундук, Черь его приятель написали, что Анька все сделала». И он показал мне большой палец, поднятый кверху. Я слабо улыбнулась и зачем-то гнусно захихикала. Официантка в два захода притащила наш заказ. Правда, минут через двадцать, когда Ник уже пару раз выказал недовольство по поводу заведения. Впрочем, он сделал это в довольно мягкой форме, хотя я сразу поняла, что он завсегдата из заведений куда более презентабельных, чем эти уличные кафешки. Нет, вроде бы особенных денег я за ним не замечала, хотя одевался он всегда здорово и явно не с свищевого рынка, но было что-то в моем идеале такое, что я раньше упускала из виду, ведь никогда еще у меня не было шанса так близко с ним общаться. Близкое общение — новые впечатления. Когда миловидная работница кафе подошла к нашему столику, я и Дэн напряглись. Ну, предполагаю, что он напрягся, хотя и выглядел этот шикарный балбес спокойно и даже радостно. О чем-то разговаривал с князем, даже несмотря на Кларского. Зато я от любимого и заколдованного Оля и парня взгляда не отводила. Было такое чувство, что я взобралась на высокую-высокую гору, на мгновение став птицей с мощными крыльями, и теперь у меня кружится голова, а дыхание из-за нехватки кислорода спирает, и кажется, что вот-вот кровь пойдет носом. Официантка, мило улыбаясь, вытащила счет и протянула его Никите. Я взобралась еще выше. «Да, сейчас», — сказал Кларский и полез за деньгами в карман стильных брюк. Ещё выше, сейчас окажусь на отвесной скале и полечу с неё. Однако полетела я вниз, кулем с картошкой или с капустой, потому что я чуть не умерла, когда он, как ни в чём не бывало, достал кожанное портмоне и... расплатился. Да чтобы все демоны в аду Джагу-Джагу перед ангелами сплясали за просто так, как будто и не было около него никакой Аньки Алладина, умелой воровки с детской внешностью и любовью к безвкусным тряпкам. «Что случилось?» — заплакали мысли, принимая цвет вселенского траура. А пьяного Пашу в это время сменил какой-то хрупкий подросток, то ли девушка, то ли парень, облаченный в балахон с символикой какой-то рок-группы, и запел сильным голосом. «Ветром раздует уголь во мгле, и в вихре огонь заискрится, тревожно сердце забьется во мне, подобно пойманной птице. Все выше и выше наверх я стремлюсь к тебе, так, как ты и хотела». Ты знаешь, с тобой я совсем не боюсь, а раньше боялся веры. Вера, в которую никогда мне, верить совсем не хотелось. Я думал, что остаюсь в тишине и больше в душе не пелось. Насмешками бита моя песнь была, но словно феникс воскресла, «Любовью тебя разорву тишина, себе заберу так ведь честно» ведь подхватил вдруг забытый куплет, нежный женский певучий голос, и в темноте хрупкий фосфорный свет поглотит озлобленный фобос. Заслушавшись, я тряхнула головой. Мальчишка пел так чудесно, что я на пару мгновений забыла о том, что произошло, а потом вновь поддалась панике. Да, чудо из чудес, но у Ника были деньги, и, как я успела заметить, их было довольно много, Как будто бы не у Дэнова, а у него имелся дедушка, владелец крутого клуба. Мой идеал быстро рассчитался с официанткой и, оглядев нас, пожелал приятного аппетита. Дэн намного быстрее пришел в себя, чем я. Он же и начал вновь вести прерванную беседу, хотя я и понимала, что он расстроен и даже удивлен. Нет, он шокирован и очень волнуется». Это я осознала, когда он незаметно прикусил себя за кожу на запястье, так что на ней остались следы от зубов. Мне в разговоре участвовать не хотелось. Хотелось стать птичкой, чтобы удрать в горы и в волю там полетать. И хотелось надавать глупая Аньке по носу. Может, она дядьку и Ника перепутала по глупости? Ограбили! Вдруг сиреной взвыл чей-то голос в кафе, и на мгновение стало почти тихо, если не считать по-прежнему играющей музыки. Тот самый дядька, которого мы с Дэном видели сегодня в парке и который болтал о том, что у настоящего мужчины должны быть деньги, вопил на всё кафе, как ошпаренный котяра. Фарфоровая кукла-блондинка, вновь появившаяся рядом с ним, то испуганно на него смотрела, то отводила взгляд ярко-зелёных глаз в сторону. «У меня было много денег!» «Мои деньги! Деньги!» — орал мужик. «Чтобы я в вашу забегаловку еще раз поперся! Немедленно вызывайте милицию, или как они там называются, полицию! Дринные черти, даже телефон сперли! Мой айфон! И паспорт! Варьё! Да вы тут все заодно, я вас засужу!» Головастики зарыдали на взрыд. «Почему Никитку не обворовали?» Пока пострадавший разорялся, топал ногами, едва ли не от злости, брызгая слюной, и слушал слова успокоения от встревоженных работников кафе, которые как могли успокаивали потерпевшего, его спутница-красотка с пепельными волосами просто-напросто изящно поднялась со стула, тяжело вздохнула и ушла, заставив несколько человек, несмотря на критическую ситуацию, завороженно взглянуть ей вслед. Дяденька без материальной, так сказать, базы ей был не нужен совершенно. Когда зеленоглазая куколка проходила мимо, она вдруг едва заметным жестом коснулась моей спины, и в тот момент, когда Дэн, Ник и Оля смотрели в сторону потерпевшего, мне на колени опустилась светло-голубая салфетка, на которой было что-то написано чёрной пастой. Хорошо, что я девочка умная, и орать что это не стало. Может, я опешила, на время став тормозом, а может, мне помогло сдержаться моё почти природное умение держать себя в руках. Вот я загнула. Дэн сказал мне потом, что скорее первое, потому что второй вариант в моем случае невозможен и, возможен не будет несколько лет, пока я, видите ли, не повзрослею. А может, сдержаться мне помогло то, что на салфетке, сложенной в четыре раза, был намалеван жирный восклицательный знак и криво написано «Только тебе и смерчику» от ААУ. У меня глаза на лоб вылезли окончательно и устроились где-то в районе бровей. «Женщинам всегда нужны деньги». Через какое-то время, все же заметив ее уход, вдруг вздохнул Никита. Он улыбнулся вслед хрупкой пепельной блондинки, которая была уже около выхода. «Эй, парень, ты что? Тоже бабник, как этот гад-сморчок?» Так уставился на кукольную блондинку. «Ты смотри, Ник, князя я еще прощу, но на остальных накладываю жесткое табу». «Почему же?» — невозмутимо спросила тролли подобное. «Нам нужна еще и любовь. Зачем деньги?» «Зачем деньги? Подарки тоже получать неплохо», одновременно с ней сказала и я, с горя залпом выпивая мультифруктовый сок. «От мужчин?» — не была со мной согласна правильная одногруппница. «От женщин тоже. От всех приятно», — холодно взглянула я на глупую Олю. Тут же мне в голову пришла мысль о том, что тролль уже как бы изначально содержит в себе имя Оля. Я, нервно сжимая в руках салфетку, засмеялась от переизбытка всяческих эмоций. Ник только ладони вверх поднял, как будто бы хотел сказать «сдаюсь», а Дэн назвал киской и попросил быть чуть более приличной и не такой прямолинейной. «Девушка, можно с вами познакомиться? Вы такая красивая и одинокая! Девушка, ну стойте же, девушка!» Никак не могли молодые нахальные парни оставить в покое хрупкую пепельную блондинку с большими зелеными глазами. Она спешила к выходу из парка, а они сидели на широкой лавке, веселясь и уничтожая пиво, где и приметили ее. Девушка была похожа на самую настоящую куколку, и молодые люди, которым сугубо мужская компания поднадоела, были бы не прочь поиграть с ней. Однако куколка сама предпочитала играть с людьми в очаровательную игру под названием «Я не такая плохая» или «Как избежать статьи 158 Уголовного кодекса РФ». «Девушка, ну что же вы такая скромная?» — догнал блондинку один из парней и даже дотронулся до её предплечья, чтобы остановилась. «Иди куда подальше, косомордый тарантул!» — прошипела, не замедляя шаг, изящная куколка с точёными плечиками. «Что?» — оторопел молодой человек. «Нет, не от самой фразы, а от раздражённого агрессивного тона, который никак не вязался с милым элегантным образом. «Проваливай!» Бросила на ходу зеленоглазая красавица. Изумленный юноша взял себя в руки и попробовал еще раз. «Ну зачем же так хамить? Давайте вы лучше...» «Пшел вон!» «Хм... Вы меня своей красотой на повал сразили!» «На повал?» — соизволила обернуться блондинка. «Что-то я не вижу перед собой мертвеца, мальчик. Или ты очень активный покойник?» «Я очень даже живой. Я Алексей, а вы...» Неудобно было юноше перед друзьями отступать от гордой языкастой красотки. «Как ваше имя? Вы так выглядите, что вас съесть хочется!» Куколка все же остановилась, оглядела презрительно юнца, которому явно было не больше восемнадцати, склонила белокурую головку на бок, покатав по щекам язык, и дала, без сомнения, очень ценный жизненный совет, правда трудновыполнимый. «Дармоед хренов!» Поешь своих кишок со сметанкой и перчиком, может быть, тогда у тебя отпадет желание приставать к людям. И девушка направилась дальше, оставив юношу в недоумении. Какая горячая малышка, только и смог прошептать тот. А зовут меня Алладином, но тебе это знать не обязательно, парнишка, подумала блондинка, оглянулась, проверяя, не идет ли кто следом за ней. Вновь каблучки задорно застучали по асфальту. Сначала Анька чувствовала себя почти героем, выполняла одновременно два задания. Резвилась с поручением красавчика-смерчика, а заодно обхаживала богатого папика, имеющего нехилые капиталы, которыми ему просто необходимо было поделиться с окружающими. О том, что нужно будет делиться, мужчина, естественно, пока не знал, и сама Аня ему этого не говорила, чтобы не расстраивать. Юная воровка знала, что заносчивый бизнесмен не захочет делать этого. Чтобы в кавычках «переубедить мужчину», она активно использовала образ невинности и скромности, и поэтому больше старалась молчать и слушать важные пафосные речи стареющего павлина, чем нравилось ему все больше и больше. Ну и внешний вид, конечно, сыграл в симпатиях очень важную роль. Он вообще всегда ей помогал, ее вид. Кстати, с папиком она встретилась сразу же после того, как поговорила с милым пареньком Денисом и его забавной девчонкой Бурундуком, сменив, естественно, любимый красный костюм, кепку и кроссы на открытое коктейльное платье. Потом же зеленоглазой пару раз пришлось папика покинуть из-за необходимости переодеваться, а это она делала практически мгновенно, чтобы встретиться с помощниками смерчика. Если работа с богатым бизнесменом, которого она с трудом затащила в парк, должна была принести девушке доход, то работа с харизматичным красавцем — удовольствие. Анька Аладдин была девушкой рисковой, и, несмотря на то, что ей шел 26-й год, любила дурачиться, поэтому и согласилась помочь Миласику, как она то ли ласково, то ли ехидно прозвала про себя Денни. Да и помощники у смерти были забавные. Вернее, один из них, которого она видела впервые, показался ей таким. С помойкой танька сотрудничала давным-давно, именно он её со смерчем как-то и познакомил, а вот малыш Черри показался ей прямо-таки новой кровью, которую очень хотелось попробовать. Высокий, с переломленными бровями и резкими чертами лица, подтянутый, даже жилистый, этот зеленоволосый взрывной мальчишка с татуировками ей тут же понравился. Он не был таким милашкой, как этот плюшевый зайка Денчик, но, как уже девушка замечала ранее, Именно Панка ей очень хотелось немного повыводить из себя. Боже, как он орал и прыгал вокруг неё, когда она немного поиграла с его вещами, прибрала их себе просто загляденье. А как затравленно глядел, когда она коснулась его руки? А что он будет делать, если она полезет к нему целоваться? Да, с ним она немножко повеселилась, хотя Черри, вот же имя дурное, и воспринимал её как малолетку-дурнушку. Канька веселилась бы с ним и дальше, но вы В этот вечер ее внезапно покинула привычная такая любимая сестренка Фортуна, и воровка сделала кое-что не так. Вернее, решила украсть деньги немного не у того человека. Нет, Денчика она не винила, как такого красавчика можно в чем-то винить? На него можно только любоваться и балдеть. Нет, Аладдин винила себя в том, что неправильно подошла к делу и даже лица клиента не посмотрела, прежде чем начать работать. Увидела спину и успокоилась. Раньше девушка такой беспечной не была и знала, кого можно щипать, а кого нет. «Прощай, папик. Прощайте его милые хрустящие денежки, крахмально-белоснежные банковские чеки и прохладная гладь кредиток. Не получилось с ним ничего сделать, а ведь на них у Аньки были огромные планы. Мошенничеством блондинка занималась куда чаще и охотнее, чем карманными кражами». С них она начинала, оттачивая с юных лет воровское мастерство, а потом, как и положено, профессионально подросла, став опытной артисткой-аферисткой. Жаль, не получилось хоть немного улучшить собственное благосостояние. Мало того, еще и заплатить пришлось. Не своим, конечно, драгоценным налом, а папиковским, тем, что у него был с собой в кожаном пухлом кошельке, Но его-то деньги Аннетта уже явно считала собственностью и получалось так, будто бы она расплатилась своими почти кровно заработанными. Да и на руке теперь от сильной хватки чужих пальцев наверняка синяк останется. Так запястье стиснуть — это уму непостижимое жестокое обращение с девушками. И чувство полнейшей профессиональной непригодности теперь еще долго будет шагать рядом с пепельной блондинкой, весело насвистывая любимые репертуары с шансона. Обидно, однако, что так вышло, что ее поймали. К тому же такой человек, то, что он в знак компенсации забрал ее деньги, на самом деле ерунда. Анька вздохнула и потерла узкое запястье, которое слегка соднило. Но сердце соднило больше. Из-за потерянных денег, но сильнее из-за опасности, в которую Анька чуть не попала. Даже странно, что ее отпустили так легко. А смерчик неужели не знает, с кем решил поиграть? Вот очаровательная глупышка. Кстати, все из-за тех же чувств симпатии Дэна с его забавным бурндуком она предупредила, написав записку, короче, все сделала по-честному. А честность приходила на огонек в мятежную и бурную душу блондинки очень редко. То, что Денчик решил ее подставить, или это решил сделать помойкой, ясен пень Анька не верила. Никто ведь ничего не знал. Сейчас фарфоровая красавица, радуясь, что легко выпуталась из этой некрасивой ситуации, не обращая внимания на восхищенные взгляды прохожих, спешно покидала парк, быстро-быстро перебирая тонкими ножками по асфальту и звонко стуча шпильками. Выйдя за территорию парка, пепельная блондинка хрупкого телосложения немедленно поймала такси у дороги и уехала прочь в противоположную сторону от надвигающейся грозовой тучи, изредка машинально оглядываясь, а не едет ли кто за ней чисто теоретически. Никто не ехал, кажется. Жалко все-таки, что такой папик соскочил. Да, во всем виновата она сама. Думала, легко провернет два дела одновременно, превратив серьезную работу в развлечение. Короче, проиграла. И мальчишка Черри остался без ее настойчивого внимания. Это тоже огорчало очень сильно. Теперь, наверное, они не увидятся. Из-за этого ужасно хотелось курить. «Огонька не найдется?» — спросила без особых комплексов. Анька у мальчишки-неформальчика с косой черной челкой на бок, который тащил куда-то недовольного вида девицу. Парк остался уже довольно далеко. «Найдется», — тут же остановился парень. Девица окинула Алладина равнодушным взглядом и ничего не сказала. Аня прикурила и, поблагодарив, пошла дальше. «И когда ты меня отпустишь, умник?» — хмуро спросила девушка за спиной Аньки. «Когда захочу, тогда и отпущу. Это наше свидание. Не надо было приставать к девушке смерча», — важно отозвался парень с челкой. «Я видел, как вы хотели ее облить, крошка. Теперь расплачивайся свиданием со мной, иначе я все расскажу Дэну». Парочка ушла, и мастер воровских дел в английском теперь обличке ничего не расслышала. Да и не хотела слышать, у нее были свои дела.